Глава 7. А утро началось со звуков рога, которые по идее должны были пробудить ото сна тела адептов, но почему-то пробуждали исключительно зло. Во всяком случае, у меня оно клокотало в душе и просило, нет, буквально требовало найти местного горниста и так треснуть ему по голове этой дуделкой, чтобы она превратилась в плоский гонг. Судя по мрачным лицам соседок, мысли у нас были схожие. А когда после построения и завтрака выяснилось, что первым занятием у нас будут магические щиты, Дота и вовсе стала мрачнее заядлого пессимиста. «Ты чего?» — не поняла я. «Морально готовлюсь к унижению», — отозвалась воительница, а затем пояснила, что если с физической подготовкой у нее все хорошо, то с магическими атаками не очень. Зато удара арканов она выдерживала отлично. А это значило, что ее наверняка поставят в щиты. Доте же хотелось биться, а не быть для других только лишь прикрытием. Воительница как в воду глядела. Мы с группой зашли в просторный тренировочный зал. Тот, судя по лавкам для зрителей, что стояли по его периметру и открытому балкону второго этажа, использовался еще и для показательных выступлений. И в центре этого пространства нас поджидала та самая преподавательница, которую я видела при посвящении в адепты. Рыжая, с коротким ежиком волосы, черной шелковой повязкой на одном глазу. Те же ботфорты, короткий меч в поясных ножнах и, на лице, выражение заправского садиста. В смысле, горячее желание сделать из нас оболтусов истинных воинов. Я называю фамилии, вы становитесь в пары. «Пока временные. С постоянными определимся чуть позже, когда я посмотрю, на что вы способны и насколько можете сработаться, не убив друг друга». С этими словами Клариса Онвей, а именно так звали преподавательницу, достала свиток и начала зачитывать. «Торнор Брас – атакующий, Гроэм Доргон – щит». Едва она назвала имена, как «пепел с любителем золотых цепей», обменялись оценивающими взглядами и встали в пару а магистр продолжила мирит горвуд атакующий дорин рухор щит воительница скривилась столь же выразительно сколь широко улыбнулся обрадованный гора который попал в пару со своей зазнобой. магистр меж тем зачитывала и зачитывала фамилии стройная шеренга одногруппников редела зато число пар пребывалало наконец остались я и «Мрак. Из вас может получиться неплохая сцепка», — глядя на меня и Мора, прокомментировала преподаватель, сверкнув своим глазом. Сильный стихийный маг и единственный на всем потоке поглотитель. Она не успела договорить, как все почему-то заинтересованно посмотрели на щуплого мрака, который зачем-то ткнул в мою сторону пальцем, поясняя. «Антимаг — это она. Ну, спасибо. Теперь я оказалась в центре внимания. Нет, не так. В центре пристального мужского внимания. Как-то не кстати вспомнились слова приятеля о том, что каждому атакующему нужен сильный щит. И меня, похоже, только что записали в самое надежное из возможных магических заграждений, которое неплохо бы заполучить в сцепку. Поэтому все занятие я ловила на себе пристальные взгляды. Самое удивительное, что психовала от них не только я, но и мрак. под конец практикума когда пара наших противников отрабатывая новые заклинания атакующие арканыгосящий щит в очередной раз попытались выбить из за моей спины напарника он проворчал а я между прочим ни об одной из подружек так не переживал как о тебе вот уж никогда бы не подумал что мне придется защищать свой собственный щит в смысле защищать проворчала я принимая на себя очередное атакующее заклинание чтобы не увели, в сердцах припечатал мрак, запуская в полет мощную огненную свечку. Преподаватель не покривила против истины. У приятеля оказался впечатляющий уровень дара. Его заклинание прошило магический аркан наших противников, напрочь разметав сцепку. Не поджарились те лишь благодаря защитным амулетам, которые выдали всей группе перед тем, как поставить пары адептов друг напротив друга для учебного боя. Он и в нашем случае закончился весьма быстро. И после того, как одну пару мы с Мором разбили, нас тут же поставили напротив другой. И так до окончания пары. Как итог, во всех поединках мы с приятелем вышли победителями. Я ощутила легкое воодушевление от впитанной магии, а госпожа Клариса о чем-то сильно задумалась. Преподаватель отпустила нас с ударом колокола. И как только мы вышли из зала... наступил полный произвол, именуемый «Добейся, Бри!», а соперников «Добей!». При этом мнение самой Бри никого особо не волновало. Впрочем, сначала в людной, снующей по коридору толпе особо ничего не происходило, разве что спина чесалась от взглядов, хотя от них успешно отвлек вопрос Доты. «Ты перчатки взяла?» «Какие?» — спросила, смутно припоминая, что нам... Выдавали что-то похожее вместе с плащомы униформой Академии. Никакие, а для чего? Для защиты. Иначе можно дракониями уделами стереть руки в кровь. Я благодарно кивнула, решив, что стоит наскоро перекусить и сбегать в комнату во время перерыва. Мне мозолей и на ногах хватало. К слову, последние почему-то даже не болели сегодня, что удивительно. С такими мыслями я села за обеденный стол. и почти тут же рядом со мной и Додой нарисовался плечистый парень с выбритыми висками и светлой дулей волос на затылке. «Какие птички с нами, оказывается, учатся!» — протянул он, но на его беду эту фразу услышал проходивший мимо гора. Лысый, не иначе как посчитав, что обращаются к его зазнобе, резко остановился, потом подошел к местному орнитологу-любителю, Взял парня за грудки и проникновенно протянул. «А ну-ка, повтори, золотовласка, что ты сейчас сказал о моей девушке?» И бросил взгляд на воительницу. Что удивительно, та от чего то возражать не стала. «Антимаг разве уже твоя?» Ничуть не испугался обладатель Дули. «Извини, не знал, но готов оспорить право на поединке. Причем здесь Бри...» В свою очередь изумился гора. «Ты чего на мою доту пялился?» «На что?» — не понял блондин. «Кого?» — рявкнул гора и многообещающе добавил. «Я те сейчас!» Я же, слушая эти разборки, энергично поедала возникшую передо мной кашу со шкварками. Как оказалось, она ничуть не хуже попкорна, неизменного атрибута всех любителей понаблюдать со стороны. Даже лучше, сытнее так точно. А затем, разделавшись с едой, поспешила к себе в комнату за перчатками. И уже на обратном пути, который я решила срезать по тропинке, что ныряла в узкий простенок между двумя корпусами, мне попались они. Крупные неприятности. В числе двух штук. Оные стояли, прислонившись к каменной кладке, и самодовольно усмехались. «А ты, малышка, с сюрпризом оказывается!» — начал рыхловатый тип, почесывая свое пузо. Судя по холёным рукам, он был явно не из бедных. Но и до Аристо не дотягивал. Так, заносчивая серединка на наглую половинку. «Жизнь доверчивого человека часто полна сюрпризов», — ответила холодно и попыталась обойти адептов, стоявших на моём пути. Но тут второй, высокий, как каланча, внезапно поднял ногу. «Просто так не пройдёшь. Перепрыгивай или пинком выбивай». но это уже крайний случай этот и нас дураками сейчас назвала с усмешкой протянул долговязый ай ай как опрометчиво простолюдинки бросаться оскорблениями чтобы мы не затаили на тебя обиду придется оказать парочку услуг он выразительно глянул мне на грудь и этоксально усмехнулся словно девочку на ночь в борделе выбирал сглотнула оценивая ситуацию Сдается, меня целенаправленно загоняли в угол, запугивали, чтобы потом я под давлением страха согласилась на все, лишь бы от меня отстали. Внимательно посмотрела на противников. У толстяка красные глаза и некоторая заторможенность движений. Скорее всего, у него минувшая ночка прошла очень бурно. Второй явно чем-то раздражен. Вон как постоянно сжимает и разжимает пальцы, словно пытаясь сбросить нервное напряжение. Этим бы двоим не адепток по подворотням ловить, а одному как следует проспаться, а второму выпить валерьяновой настойки. Отошли, с дороги, чеканя каждое слово, произнесла я. каланча как ни странно, подчинился. Но едва я сделала шаг вперед, как он схватил меня за плечи, прижав к себе. Я почувствовала животом затвердевший пах парня и поняла, что ошиблась. Он был не раздражен, возбужден, и хотя это чувство было у него скорее глухим, подспудным, навряд ли лично ко мне имеющим какое-то отношение, это все равно заставило нервничать. Тип выдохнул мне в лицо, отчего захотелось поморщиться. «Да ты не переживай, я пошутил насчет услуг». Вот только его слова противоречили тому, что сейчас происходило. Шутка была явно за гранью, и грозила перерасти в большие проблемы я не обижу а будешь моей парой тебя и вовсе никто не тронет может даже и я какой еще парой с интонацией поистине аристократического офигевания произнесла я а деревня умеет задавать правильные вопросы гоготнул откуда то сбоку толстяк Каланча сыкнул на приятеля и произнес в боевой сцепке расплылся в улыбке Этот стаиросовый детина. Видимо, рассчитывал, что я уже как следует испугалась, дошла до нужной точки, успев вообразить, что меня тут разложат на двоих, и сейчас буду согласна на всё. Тут ты, приятель, просчитался. Паниковать я не собиралась, а лихорадочно просчитывала возможные варианты. Первый — затеять потасовку. Но я была физически слабее, да и противников двое, сопротивление однозначно отпадало. Второй — сбежать. Но чтобы дать дёру, нужно было сначала вырваться, а значит, возвращаемся к первому пункту. Третий — ошеломить. Эффект внезапности вроде заявления в духе «Я согласна быть твоей парой, но только через постель» был опасен тем, что мак и так возбуждён. Потому он мог и вправду решить, что девушка не против. Но был ещё один вариант — вымогательство. И он мне в этой ситуации нравился больше всего. Как говорила моя подруга Соня, иногда нужно быть прелесть какой гадостью, а иногда отмороженной стервой. Такой, чтобы подойти ближе, чем на три метра, боялись. «Пятьсот!» — с улыбкой кобры произнесла я. Вышло так эффектно, что типа меня даже своими сомнительными частями упираться перестал. «Что пятьсот?» — не понял он. «Ну, не поцелуев, конечно, золотых!» И мы партнеры в сцепке. Оплата за три месяца, деньги вперед. Издув выбившуюся из косы прядь, что так и лезла в глаза, я, старательно подражая интонациям маман из борделя, присовокупила. «Потом, если захочешь, продлишь». «Да ты!» — начал было каланча. «Знаю себе цену». Перебила я его и приторно-сладким тоном добавила. «К слову, мрак Мне предложил 200. Так что из твоих денег придется вернуть ему оплату. Я ведь девушка честная и обираю тоже исключительно честным путем», — добавила мысленно. И только хотела добить этих двоих эффектной фразой про очередь из желающих дать взяток, в смысле предложить мне сотрудничество, как услышала грозное «Что здесь происходит?» В двадцати шагах от нас, сложив руки на груди, стоял рыжий мак. собственной недовольной персоной. Двое типов, любителей подкарауливать невинных девушек, не успели ничего сказать. Зато я не растерялась. «Руки убрал, дай пройти», отчеканила так, чтобы даже тугоухие услышали. Меня под немигающим тяжелым взглядом Вира тут же отпустили. И я гордо двинулась вперед. И только сделав пару шагов, поняла, что это самое «вперед», одновременно еще и навстречу одному явно злому магу, но отступать было поздно. А вот для толстяка и каланчи, видимо, не было ничего позорного, чтобы шустро дать задний ход. Их торопливую возню за спиной тяжело было не услышать, а мне вот от чего то гордость не позволила. Когда я приблизилась к Виру, он задал единственный вопрос. Как понимать эти обжимания? Я отбивалась, как могла. — сказала я в свою защиту. «Неужели?» — едко заметил лис. Скулы его при этом заострились, губы превратились в тонкую линию, цепкий взгляд прошелся по моей фигуре от кончиков башмаков до макушки и снова спустился чуть ниже. Краткий миг мы смотрели друг другу, глаза в глаза. Я увидела, как в обычно спокойной глубокой синеве полыхнуло пламя. Это длилось какую-то долю секунды, А затем рыжий маг взял все свои эмоции под контроль, снова став образцом невозмутимости. «Представь себе Я с досады сжала кулаки. «Разница в росте с Виром у нас была такая, что моя макушка аккурат доставала ему до подбородка. И чтобы быть на одном уровне с рыжим, и он не смотрел вот так снисходительно на меня сверху вниз, я сама не заметила, как привстала на цыпочки. Когда же, чуть пошатнувшись, Поняла, что стою на одних мысках, опускаться было уже как-то не солидно. Впрочем, размахивать руками, пытаясь удержать равновесие, тоже было не комильфом. Поэтому я замерла, даже не дыша и опасаясь, что в любой момент могу грохнуться. Но пока этого не произошло, буду держаться. Из принципа. Мне не нужно представлять. Я прекрасно все увидел и так. Холодно заметил Вирь. Говоришь, будто ты действительно наставник и поборник морали. И проработал в академии не меньше полувека, а не на днях выбил себе эту должность, ку... тут я почувствовала, что меня заносит. Причем в обоих смыслах, и в высказываниях, и в попытке удержать баланс. Я, стоявшая на цыпочках, покачнулась от порыва ветра. И чтобы не упасть, выставила указательный палец. Тот весьма выразительно и категорично ткнулся в грудь Вира. «Договаривай», — глянув на мой перст, упершийся ему в дуплет, мрачно вымолвил лис. «Лаками», — вынужденно отозвалась я, и, оттолкнувшись от своей рыжей опоры, все же опустилась на пятки, растеряв при этом всю решительность. Чувствовала я себя при этом исключительно по-дурацки. Еще и голову вновь пришлось задирать, чтобы смотреть в глаза этому рыжему. Зато выбившаяся из косы во время забега по общежитию прядь перестала лезть в лицо. Это был самый быстрый и эффективный способ попасть в Академию. Не стал отрицать обвинений Вир. К тому же Бронса никто на тот подпольный поединок в качестве бойца силком не тащил. Вот так, всего из одной фразы, я узнала много интересного не только о том, как проводил досуг бывший тренер, но и о нестандартном подходе Рыжего к решению задач «Это ты можешь решить проблему одним махом, а я, представь себе, нет. И когда ко мне пристают в переулке, я что, должна драться в рукопашную с этими двумя лбами? Да они бы меня в один момент повалили, а со сбитыми ногами не очень-то побегаешь. Поэтому я сделала то, что умею лучше всего». Шантажировала. У Веры дрогнули уголки четкой рельефной линии рта. А я едва не заскрипела зубами от досады. «Неужели я столь предсказуема? Или один рыжий тип успел меня так хорошо изучить? Да, и буду дальше, и шантажировать, и...» Тут я не нашлась, что добавить, из досады выпалила. «Да всё, что угодно, лишь бы от меня отстали». Раскаяние в моём голосе было не больше, чем в словах Вира, когда он говорил о поединке с бывшим тренером. «Я что, виновата, что после практикума по счетам каждый атакующий в моей группе...» Хочет, чтобы я стала его парой. Почему-то окончание фразы заставило Лиса вновь нахмуриться. В этот момент порыв ветра снова налетел на меня, опять хлестнув в лицо выбившейся прядью. А в следующую секунду рука Вира, словно жившая своей собственной жизнью, помимо воли хозяина, потянулась и поймала непослушный темный локон, чтобы заправить его мне за ухо. И от этого простого жеста... Ставшего как-то враз остро-интимным, гулко и часто забилось сердце. Внезапно пришло осознание, что мы с Лисом стоим одни, слишком близко. Где-то невдалеке слышались голоса, шаги. В узкий проход меж стенами корпусов в любой момент мог заглянуть кто-то из опаздывающих на занятия адептов. Но мне почему-то этого до жути не хотелось. Вот совершенно. Вер убрал руку от лица. Его пальцы коснулись моей скулы, словно невзначай погладив, и рыжий маг произнес «К тебе не будут больше приставать». Это прозвучало не как обещание, а как свершившийся факт. Откуда у меня появилось это ощущение, я не могла сказать. Как и объяснить, почему я точно знала, что делать, когда меня преследовали стражи, как поступать, чтобы меня не раскрыли, да даже как отделаться от этих приставучих адептов — а вот сейчас растерялась. Куда исчезла моя храбрость рядом с Виром? Особую иронию всему этому придавало то, что наше знакомство началось весьма смело, решительно и сразу близко. И только я нашла в себе силы сказать «спасибо», как меня перебил маг. Но и над тем, чтобы ты умела давать отпор, не только словом, но и кулаком, тоже стоит поработать. Благодарить сразу же расхотелось. потому что это «поработать» лично для меня означало тренировки. Много тренировок. Норма нагрузки, в которых по методу Вира определялась как «умер», значит, на сегодня хватит». Ударивший колокол возвестил о начале занятия. Я вздрогнула, осознав, что на «он» и это я, и опаздываю. Вот черт! Хотела было резво попрощаться и рвануть, но мысли все это время, маячившие на периферии сознания Вдруг, наконец, оформилась в чёткий вопрос. И я не удержалась, задала его почти наобум, потому как не верила в совпадение. «То, что ты оказался рядом, ведь не случайность?» «Нет». В мягком раскатистом баритоне Вира проскользнула лёгкая хрипотца. Такая знакомая, от которой у меня почему-то пересохла во рту. А лёгким стало мало кислорода. «Я тебя искал». Хотел сообщить, что сил в резерве достаточно для призыва твоего духа. «Спасибо, что так вовремя искал». Выдохнула я, признавая, что появление Лиса было весьма кстати. «Приходи ко мне во флигель, к девятому удару колокола. Будем возвращать твою потеряшку». То ли пригласил, то ли приказал Лис и добавил. «А сейчас, если не хочешь получить штраф за прогул занятия, советую поторопиться». Я решила, что дельными рекомендациями разбрасываться не стоит. И заверив Вира, что обязательно приду, поспешила на драконологию, и еще не подозревая, что на ней мне понадобятся все знания, умения и навыки, а также богатый нецензурный лингвистический запас, полученный в Университете гражданской авиации. В основном, конечно, пригодился бранный лексикон. Это я поняла... Как только оказалась на пороге конюш... М -м, скорее, драконюшни. Мои одногруппники, изображая дедок из народной сказки, вытягивали за поводье из стоил здоровенных ящеров, каждый из которых был выше меня раза в три, если не больше. Крылатые рептилии упирались, не особо-то и желая куда-то выходить, но пока никого не жрали. И это был уже плюс. «Вы опоздали», — Раздался недовольный голос справа. Я обернулась и не сразу поняла, что рядом стоит преподаватель. А все потому, что он походил на кого угодно, только не на почтенного магистра. Хотя возраст у него был как раз между «отлично выглядите» и «вы еще неплохо держитесь». Бритые виски и куча длинных седых косиц на макушке, которые были собраны в хвост. Металлический шарик в ушном хрящике и пара колец в брови. Добавить к этому густую вязь татуировок на шее, невысокий рост, насмешливый, несмотря на прожитые годы, плутовской взгляд. Одним словом, если бы не морщина, я приняла бы его максимум за адепта. Однако вскоре пришлось убедиться, что первое впечатление обманчиво. Сначала мне суровым тоном выговорили об опоздании, а затем, кивнув на ряд стоил, из которых доносились пыхтение, брань и рев, Все от адептов приказали. Идите к своему напарнику по сцепке и помогите ему. И в следующий раз за опоздание вас ждут штрафные баллы. Я прищурилась, ища взглядом мрака. Приятель оказался в самом дальнем углу. Он упирался пятками в дощатый пол, пытаясь вывести из стойла уже оседланную зверюгу. Но судя по тому, что поводья тянули его вглубь загона, пока в сражении с драконом со счетом 1-0 Выигрывал ящер. «Спасибо. Поблагодарив преподавателя, я поспешила к напарнику. Посулами, шантажом и коварством нам спустя полчаса удалось вытурить, в смысле вывести, драконицу из стойла. Увы, магия в этот список используемых средств не входила по той простой причине, что ящеры были к ней невосприимчивы. Правда, в отличие от антимагов, крылатые зверюги заклинания не поглощали». Скорее наоборот, эти создания сами были квинтэссенцией силы, и какие-то человеческие заклинания просто игнорировали. И чем внушительнее был размер дракона, тем больше магии в нем заключалось. Одним словом, мрак, каким бы талантливым и сильным чародеем он ни был, сейчас мог полагаться, как и я, на одну лишь свою физическую силу. А с учетом тщедушного телосложения напарника... В общем, это были 30 минут моего позора, после которых в голове не осталось ни единой цензурной мысли. Наконец, я отчаялась настолько, что решила предложить приятелю нестандартную методику дрессировки. Пофлиртовать с красночешуйчатой зверюгой. «Но она же дракон!» — возмутился приятель. «Она девочка!» — возразила я. «К тому же настоящий адепт ради зачета готов на все». Даже выучить предмет. А тебе учить ничего не нужно. Только пару ласковых слов сказать. Ну? Только ради зачета. Неуверенно протянул мрак, признавая, что все остальное мы уже перепробовали. Остался только этот бред. И, уже обращаясь к драконице, просюсюкал. Красавица ты моя. Ящерица кокетливо склонила голову, дескать, продолжай. Я милостиво внемлю. Или она... просто оценила потенциальный завтрак в лице мора приятель меж тем оживился и словно представив себя на свидании стал давать обещание расточать комплименты и это сработало драконица явно польщенная повиливая хвостом вышла из загона и в этот момент чуть впереди я услышала отчаянный вопль доргана гроэма да чтоб ты сдохла зверюга проклятая ты и у меня сейчас получишь и после этих слов Я увидела, как этот любитель золотых цепей решительно подошел к вилам и схватил их. Видимо, Дорган за неимением кнута решил использовать рабочий инвентарь, чтобы укротить своенравную ящерицу. Вот только эффект вышел неожиданным. Зверюга, получив укол вилки в хвост, взбеленилась, встала на дыбы и рванула, куда глаза глядят. Вот только самого Гроэма При этом угораздило попасть ногой в волочившиеся по полу у дела. И я впервые увидела, как на буксире угоняют адепта. Доргона протащила на спине по всему проходу между стойлами, а как только дракон выбрался на улицу, он расправил крылья, намереваясь взлететь. В последний момент зверя остановил грозный окрик преподавателя. Крылатый подчинился магистру, но с явной неохотой. А когда преподаватель подошел к щеревшейся клыками и пыхавшей струйками огня морде и начал вычитывать чешуйчатой твари за безобразие, которое та устроила, точно как мне недавно, за опоздание, ящерица попыталась плюнуть с высоты своего роста на эти увещевания огнем. — Только попробуй, — вкратчиво сообщил магистр, показывая кулак наглой антоциановой морде. Морда на это недовольно фыркнула, но пасть захлопнула. После чего преподаватель подошел уже к лежавшему на земле Доргану и поинтересовался. «Жив, идиот, или тебя уже можно закапывать?»